Проклятый Паблу, чтоб его черт побрал, думал он. Нет, не надо злиться, злоба ничуть не лучше страха. Но вместо того, чтобы спать с девушкой, ты бы лучше ночью объездил Спилар здешние места и попытался раздобыть еще людей. Да, думал он, а если бы со мной что-нибудь случилось, некому было бы взрывать мост, да, вот поэтому ты и не поехал. И послать кого-нибудь другого тоже нельзя было, потому что ты не мог пойти на риск и лишиться еще одного человека. Надо было беречь тех, кто есть, и составлять план в расчете только на них. Но твой план — дерьмо. Говорю тебе, дерьмо. Он был составлен ночью, а сейчас утро. Утром ночные планы никуда не годятся. Когда думаешь, ночью — это одно, а утром все выглядит иначе. И ты знаешь, что план никуда не годится. А что Джон Мосби умел выпутываться из таких же вот невозможных положений? Конечно, умел. И положения бывали куда более трудные. Ты помни, нельзя недооценивать элементы неожиданности. Помни это. Помни. Не так уж это бессмысленно, если только ты сделаешь все, что нужно. Но от тебя ждут совсем другого. От тебя ждут невозможного успеха, а верного успеха. Но посмотри, как все обернулось. Впрочем. С самого начала все пошло не так, как надо. А в таких случаях, чем дальше, тем хуже. Это как снежный ком, который катится с горы и все больше и больше облипает мокрым снегом. Сидя у стола на корточках, он поднял голову и увидел Марию. И она улыбнулась ему. Он тоже улыбнулся ей одними губами, взял четыре гранаты и рассовал их по карманам. — Можно отвинтить детонаторы и использовать только их, — подумал он. Но разрыв гранаты вряд ли повредит делу. Он произойдет одновременно со взрывом заряда и не ослабит силу самого взрыва. По крайней мере, так я думаю. Я убежден в этом. Положись хоть немного на самого себя, подумал он. Ведь еще этой ночью ты думал, что вы с дедушкой не весть какие герои, а твой отец трус. А вот теперь докажи, что хоть немного полагаешься на самого себя. Он опять улыбнулся Марии, но эта улыбка только стянула кожу на скулах и вокруг рта. «Она думает, что ты просто гений», — сказал он самому себе, — «а, по-моему, ты дерьмо, и вся эта Глория и прочие глупости тоже. Идеи у тебя были замечательные, и весь мир был у тебя как на ладони. К черту всю эту белиберду. Ладно, ладно», — сказал он самому себе, — «не злись!» Это слишком легкий выход из положения. Такие выходы всегда найдутся. Тебе только и осталось, что кусать ногти. Нечего оплевывать все, что было, только потому, что скоро потеряешь это. Не уподобляйся змее с перебитым хребтом, который кусает самоё себя. И тебе, собака, никто не перебивал хребта. Тебя еще не тронули, а ты уже скулишь. Сражение еще не началось, а ты уже злишься. Прибереги свою злобу к сражению». «Она тебе пригодится тогда». Пилар подошла к нему с рюкзаком. «Теперь крепко», — сказала она. «Эти гранаты очень хорошие, они не подведут». «Ну как ты, женщина?» Она взглянула на него, покачала головой и улыбнулась. Он подумал, «Интересно, что это за улыбка, только внешняя или нет? На вид она была настоящая». «Хорошо». — сказала она, потом спросила, присев рядом с ним на корточки, А что ты сам думаешь теперь, когда уже началось? — Думаю, что нас мало, — быстро ответил ей Роберт Джордан. — Я тоже, — сказала она, — нас очень мало. Потом сказала опять только ему одному. — Мария сама управится с лошадьми. Мне там нечего делать. Мы их стреножим. Это кавалерийские лошади, они стрельбы не испугаются. Я пойду к нижнему посту и сделаю все, что должен был сделать Пабло. Так у тебя будет одним человеком больше». «Хорошо», — сказал он. «Я так и думал, что ты попросишься туда». «Слушай, Инглес, сказала Пилар, пристально глядя на него. «Ты не тревожься. Все будет хорошо. Помни, ведь они ничего такого не ждут». «Да», — сказал Роберт Джордан. «И вот еще что, Инглес. — сказала Пилар так тихо, как только позволял ей ее хриплый голос. — Что я там тебе говорила про твою руку? — Что такое про мою руку? — сердито перебил он. — Да ты послушай. Не сердись, мальчик. Я про твою руку. Это все цыганские выдумки. Это я просто так, для пущей важности. Ничего такого там не было.